Мальчики глупы. Беседа оплела нас, и мои слова казались мне такими же естественными, как дыхание. Я не собирался флиртовать с Молли или ухаживать. Краешек солнца окунулся в воду, и мы сидели близко друг к другу, а пляж перед нами был целым миром у нас под ногами. Если бы я сказал в это мгновение, я бы оценил. Думаю, ее сердце скатилось бы в мои неумелые руки, как спелый фрукт с дерева. Думаю, она могла бы поцеловать меня и по собственному желанию прильнуть ко мне. Но я не смог охватить безмерность того, что как только теперь понял, начал чувствовать к ней. Это не дало моим губам произнести немудреную правду. Я сидел, потеряв дар речи, а через полмгновения примчался мокрый, измазанный песком кузнечик и налетел на нас так, что Молли пришлось вскочить на ноги, чтобы спасти юбку. И подходящий момент был упущен, его сдуло ветром, словно соленые брызги. Мы встали и потянули затекшие мышцы. И Молли воскликнула, что уже очень поздно, а я внезапно ощутил всю боль моего выздоравливающего тела. Болтаться на пляже на холодном ветру, уж, конечно, такой глупости я не позволил бы ни одной лошади. Я проводил Молли домой, и у ее двери был один неловкий момент – перед тем, как она наклонилась и приласкала на прощание кузнечика. Потом я остался один, если не считать любопытного щенка, который желал знать, почему я иду так медленно, и сообщал, что уже умирают от голода и не прочь пуститься бегом вверх к замку. Я брел в гору, окоченевший изнутри и снаружи. Я вернул кузнечика в конюшню, пожелал уголек спокойной ночи и пошел наверх, в замок. Гален и его питомцы уже закончили скудную трапезу и ушли. Большинство обитателей замка давно поужинали, и мне пришлось вернуться к прежнему способу пропитания. На кухне всегда была еда, а в солдатской столовой по соседству – сотрапезники. Солдаты приходили и уходили в любое время дня и ночи, и поэтому повариха держала на крюке крючок, кипящий котел, добавляя в него воду, мясо и овощи, когда уровень похлебки снижался. Вино, пиво и сыр в столовой тоже всегда найдутся, как найдется и простая компания тех, кто охранял замок. Они приняли меня за своего с того дня, как я был отдан на попечение барича, так что я взял себе немного простой еды. Ужин получился не таким скудным, на каком настаивал Гален, но и не такой сытный и обильный, какого жаждал мой желудок. Таково было распоряжение Барича, я кормил себя, как раненое животное. Я прислушивался к обычным разговорам вокруг, впервые за долгие месяцы обращая внимание на то, что происходит в жизни замка. Я был поражен количеством событий, о которых ничего не знал благодаря полному погружению в уроки Галена. Главной темой была жена для Верити. Тут были обычные грубые солдатские шутки, которых в таких случаях всегда можно ожидать, и масса соболезнований принцу по поводу того, что выбирать его будущую супругу будет Регал. Никто никогда не сомневался в том, что брак будет продиктован политической необходимостью. Рука принца не может быть истрачена на такую глупость, как его собственный выбор. В этом и состояла большая часть скандала, вызванная настойчивым ухаживанием Чивола за Пейшенс. Она была дочерью одного из четырех самых благородных лордов и как раз того, который уже был весьма дружелюбно настроен к королевской семье, так что этот брак не мог принести никакой политической выгоды. Но в Верити нельзя было потерять таким образом, особенно теперь, когда красные корабли угрожают нам по всей растянутой береговой линии, Обсуждение шло обычным путем. Откуда должна быть невеста? С ближних островов к северу от нас в Белом море? Эти острова, не более чем каменистые осколки костей земли, торчащие из моря. Но группы башен, установленные на них, могли бы заранее предупреждать о набегах пиратов на наши берега. В юго-западу от наших границ, за дождевыми чащобами, где не правил никто, находился берег пряности. Невеста оттуда никак не укрепила бы оборону берегов, но некоторые ратовали за богатые торговые соглашения, которым она могла бы поспособствовать. В нескольких днях пути на юг и восток в море было несколько больших островов, где росли деревья, о которых мечтали корабелы. Можно ли было найти там короля с дочерью, которая захотела бы сменить теплые ветры и ароматные фрукты на замок в каменистой стране, скованной льдом. Чего бы они захотели получить в обмен на мягкую южную женщину и ее корабельный лес? Одни говорили меха, другие зерно, а еще были горные королевства, ревниво охранявшие пути в тундру. Принцесса оттуда распоряжалась бы свирепыми воинами своего народа, так же, как резчиками из слоновой кости и пастухами стад северных оленей, живших за границами гор. По их южной границе пролегал путь к великой дождевой реке, текущей через дождевые чащобы. Каждый солдат слышал древние предания о заброшенных храмах, полных сокровищ на берегах этой реки, об огромных изваяниях божеств, которые все еще владычествуют над священными родниками, и о золотом песке, мерцающим в мелких ручейках. Может быть, Верити стоит жениться на горной принцессе? Каждый вариант обсуждался с таким знанием всех политических аспектов, какого никогда не мог бы предположить Гален в этих простых солдатах. Я оставил их общество, чувствуя себя пристыженным тем, что совсем забыл их. За такое короткое время Гален заставил меня думать о них, как о невежественных рубаках абсолютно безмозглых грудах мышц, Я жил среди них всю жизнь. Мне следовало знать их. Я знал, но моя жажда поставить себя выше их с несомненностью доказать мое право на эту королевскую магию заставила меня охотно принимать любую ерунду, которую мне преподносил Гален. Что-то щелкнуло во мне, как будто ключевая часть деревянной головоломки внезапно встала на место. Я понял, что был подкуплен знаниями как другой человек мог быть подкуплен деньгами. Я был не очень высокого мнения о себе, взбираясь по лестнице в свою комнату. Я лег спать, решив, что не позволю больше Галену обманывать меня или вынуждать обманывать самого себя. Кроме того, я твердо решил учиться силе, независимо от того, насколько болезненно или трудно это будет».